Иисусе Христе, Яшка гадость пал в ноги и признался. Домострой лопнул, чисто, угрожал застрелиться и выл. Садом, гаморра, две гитары, садом. 12 числа. Срочно менять на черный. Гопцер дрицар пропал. 13 числа. Взяли ночью, взяли в два с половиной часа по полуночи. Выдрано на три листа Числа. Ах ты, жизнь, моя жизнь!